Прекрасная погода выгнала из дома больше посетителей, чем обычно. И не менее полудюжины экипажей стояли в ожидании на дворцовой площади и вокруг нее. Среди прочих, один был украшен герцогской короной. Эта карета не замедлила привлечь внимание, какое в Англии более обычного уделяют званию. Однако все кареты были пусты, и ни одна группа пешеходов входила в почтенное здание что среди прочих достопримечательностей можно бесплатно поглазеть на герцога или герцогиню. Но не все, кто шел пешком, находились под влиянием этого вульгарного чувства, ибо одна группа прошла мимо, даже не взглянув на сборище карет, так как более пожилые в этой группе были слишком привычны к таким вещам, чтобы думать о них, а более молодые слишком переполнены предвкушением того, что им предстоит увидеть, чтобы думать о других материях. Эта группа состояла из красивого мужчины лет 50, слишком, и леди, года на 3-4 моложе него, хорошо сохранившейся и все еще чрезвычайно привлекательной. А также из молодого человека 26 лет и двух миловидных девушек, похожих на близнецов, хотя одной был уже 21 год, а другой только 19. То были Сэр Уичерли и леди Уичком Пличерли. Их единственный сын только что вернувшиеся из пятилетнего паломничества по европейскому континенту, и Милдред и Агнес, их дочери. Остальные члены семейства прибыли в Англию неделю за две до того, чтобы приветствовать своего наследника по завершении им большого турне, как это тогда называлось. То была встреча любящих людей, хотя леди Уичкомп с неодобрением отнеслась к некоторым проявлениям невинного заграничного жеманства, как ей показалось у своего сына. А сам баронет посмеялся над обрывками французского, итальянского и немецкого, что самым естественным образом перемешались в речи молодого человека. Однако все это нисколько не омрачило им настроение, ибо это всегда была семья, основанная на полном доверии и нерушимой любви. «Для меня это самое святое место», — заметил сэр Уичерли, когда они вошли в уголок поэтов и такое, где обыкновенный человек неизбежно ощущает свое ничтожество. Но мы сперва совершим свое паломничество, а эти примечательные надписи осмотрим, когда выйдем оттуда. Гробница, которую мы ищем, находится в пределе по другую сторону собора, возле больших врат. Когда я видела ее в последний раз, там была только она одна. Слыши, эта вся группа направилась туда, хотя две милых, Юных вергинки мечтательно и задумчиво оглянулись на окружающие их достопримечательности. «А разве это не замечательное сооружение, вычерли?» — проговорила полушепотом Агнес, младшая из сестер, прильнув к руке своего брата, в то время как Милдред держала его другую руку. «А разве найдется в целом мире еще одно такое же?» «Все равно как кукурузная каша и река Джеймс», — отвечал со смехом молодой человек. Если бы вы только видели собор в Руане, или в Реймсе, или в Антверпене, да, наконец, в Йорке, в этом добром королевстве, то старому Вестминстеру впору рухнуть со своими маленькими досками и великими именами. Но сэр Уичерли остановился, должно быть, увидел то, что он называет своей гаванью. Сэр Уичерли действительно остановился. Это было вызвано тем, что он достиг входа на хоры, откуда мог видеть внутреннее пространство ниши или предела куда он и направлялся. В ней находилось одно единственное надгробие, украшенное изображением якоря и другими флотскими эмблемами. Даже с этого расстояния можно было прочитать слова. Ричард Блюотер, контр-адмирал белой ленты. Но баронет внезапно застыл при виде группы из трех человек, входящих в часовню, где он хотел побыть один со своей семьей. Группа состояла из старика, ковылявшего на неверных ногах, и это подчеркивалось тем обстоятельством, что он опирался на слугу почти такого же старого, как и он сам, хотя и несколько более крепкого телосложения, а также из высокого импозантного мужчины средних лет, который следовал за теми двумя степенным шагом. Несколько посетителей собора следили за этой группой на расстоянии с любопытством и почтением, но их попросили не сопровождать ее в предел. «Это должно быть старые собратья, офицеры моего бедного дядюшки пришли на его могилу», шепнула леди Уичкомп. «Тот очень почтенный джентльмен носит флотские эмблемы на своей одежде». «Разве ты не помнишь его, любовь моя? Это же сэр Джервис Уукс, гордость Англии». Но как он изменился? Ведь прошло 25 лет с нашей последней встречи, и все же я узнаю его с одного взгляда а слуга — это старина Геллигу, его вестовой, а вот джентльмен с ним мне не знаком. Давай подойдем, мы не чужие в этом месте. Сэр Джервис не обратил внимания на появление Уичкомбов. Было видно по отсутствующему выражению его лица, что время и тяжелая служба притупили его чувства, хотя тело оставалось крепким. Вещь, необычная для человека, участвовавшего в стольких сражениях. Тем не менее в его глазах Были заметны проблески живых воспоминаний И даже сильных переживаний Когда внезапные образы мелькали в его памяти Один раз в году, в годовщину похорон своего друга Он посещал эту часовню И на сей раз его привели сюда Как привычка, так и собственное желание Для него позаботились о стуле И он сел лицом к могиле Так что крупные буквы были у него перед глазами Он ни на кого не смотрел хотя вежливо наклонял голову в ответ на приветствие незнакомых людей. Его спутник сперва оказался немного удивленным, если не рассерженным, вторжением, но когда Уичерли упомянул, что они были в родстве спокойным, он тоже любезно поклонился и посторонился, давая пройти женщинам. — А вот оно, что вы хотите смотреть, сэр Джарви, — заметил Гэлли Гоу, трогая за плечо своего хозяина, чтобы таким образом встряхнуть его память. — Здесь тросы. И якоря, и бизань мачта с реющим флагом контр-адмирала. Вся оснастка в этой старой церкви в честь нашего друга. Адмирала Блю, вот кого. Да только он помер тому уж много лет. Адмирал синей ленты, произнес сэр джерви сухо. Вы ошибаетесь, Гелли Я адмирал белой ленты и адмирал флота в придачу. Я знаю свой ранг, сэр. Я это знаю так же хорошо, как и вы, сэр Джервис. — ответил Гэлли грамматика которого со временем скорее окостенела, чем улучшилась. — Или так же хорошо, как сам первый лорд Адмиралтейства. Но Адмирал Блю был тогда наш лучший друг, и я вовсе не в восторге от вашего забвения. Его, этак в одну из долгих ночей, вы забудете и меня. — Прошу простить меня, Гэлли но я так не думаю. Я помню вас совсем молодым человеком. — Ладно. Вот так вы можете вспомнить и адмирала Блю. Если постарайтесь, я и сам помню вас обоих юных лейтенантов. Какая тягостная сцена, — заметил незнакомец, обращаясь к сэру Уичерли с печальной улыбкой. Этот джентльмен сейчас у могилы своего самого близкого друга, и однако, как видите, потерял, похоже, всякую память о том, что такой человек когда-то жил на свете. Ради чего мы живем, если нескольких кратких лет достаточно? чтобы превратить нашу память в такие белые пятна.